Глава 26. Его зовут Дори Дарк, и он тут один из сильнейших. С ним у тебя есть шанс показать себя во всей красе. Достойный противник, но опасный, — сказал мне Райм, провожая от раздевалки. Признаться, Ф, я вообще не знал, что ты настолько хорошо дерешься. Мне казалось, твои умения так и остались на уровне дворовых разборок. Ответить я не успел. Мы вышли в зал, где за час моего отсутствия собралась настоящая толпа. Изменилась атмосфера. Теперь азарт буквально витал в воздухе. А на арене меня уже ждал бритоголовый бугай, на котором были лишь светлые брюки. «Придется разуться», — проговорил Раймер. «Рубашку я снял еще перед первым спаррингом. Не то чтобы она мешала, просто не хотелось порвать. Дори всегда дерется босиком, и того же требуют от партнера по бою». Я кивнул. «Хорошо. Это даже интересно». Пока снимал ботинки и носки, краем глаза наблюдал за будущим противником. Движения скупые, выверенные, четкие. Он даже ходил по арене, словно хищный зверь, готовый в любой момент кинуться на жертву. «Победишь его, и получишь сотню лично от меня», — тихо добавил Раймер. «Но пока это никому из наших не удавалось. Я постараюсь», — ответил ему. «Давай, друг». Он хлопнул меня по плечу. «Покажи им, что и маг может быть мастером боя». «После такого напутствия я уже не имел права проиграть». Одной фраз этот хитрый жук взвалил на мои плечи ответственность за всех представителей нашего вида магии. Но мне самому теперь хотелось триумфа. Да так сильно, как никогда раньше. Пришлось напомнить себе, что здесь нет раундов, нет временных ограничений, нет судьи которые следят за нарушением правил, как и нет самих правил. В прошлые спарринги в финале мои противники просто сдавали сами, специально подставившись под удар. Думаю, они делали это для того, чтобы Дори Дарк вызвал именно меня и добились своего. Ну что ж, назад пути нет. Все началось привычно. Пара взаимных выпадов, нарвавшихся на блоки. Новые удары, которые каждый из нас блокировал играючи. Осторожные шаги по кругу, полная сосредоточенность на каждом движении, на каждом жесте вздохе, взгляде. Для меня было минусом, что противник уже видел меня в деле. А я его нет. Поэтому мне приходилось изучать привычки и технику Дори Дарка прямо во время спарринга. «Почему не нападаешь?» Вдруг спросил он, глядя мне прямо в глаза. «Предпочитаю давать противнику возможность самому совершить ошибку», ответил я. «Умно», — хмыкнул колдун. И, сделав обманный маневр, попытался впечатать кулак мне в ребра. Но я увернулся и сам ударил его в ухо. Тот отступил, поморщился от боли но сосредоточенности не потерял. Он был старше лет на пять, мощнее, выше, и ясное дело опытнее. И все же у меня имелись неплохие шансы на победу. Мы снова сошлись, и в этот раз мне тоже удалось пробить его блок, но я тут же получил сам, локтем в голову. На несколько мгновений перед глазами потемнело, и защищался я лишь на инстинктах. Каким-то чудом умудрился блокировать попадание в челюсть и нанести пару ударов коленом. С этого момента осторожность ушла из нашей схватки. Мы снова сошлись, но теперь уже били наверняка. Силу никто не сдерживал, а получив ногой по почкам, я и сам принял содраться как придется. И все же проигрывал. Обманный удар по голени заставил меня упасть на колени. От второго, теперь уже в нос, увернулся только чудом. Упал, перекатился, но встать не успел. Дори оказался невероятно быстрым, снова замахнулся, чтобы пнуть меня в лицо, но я поймал его ступню, дернул и повалил на пол. Дальше борьба уже мало напоминала то, к чему я привык. Мы катались по арене, как два сцепившихся тигра. Он пытался меня душить, а я, вместо того, чтобы ослабить его захват, надавил ему на глаза. Нажал бы чуть сильнее, и мой противник рисковал остаться слепым. Я пожалел его. В последний момент отпустил и двинул ребром ладони по переносице. Мою шею Дори отпустил, но шанс на победу был мною упущен. Зато колдун свой упускать не собирался. Он понимал, что после удушья мое внимание притуплено и нужно действовать прямо сейчас. И ударил со всего маха в висок. Мир померк, глаза закрылись. И под шум аплодисментов и криков толпы я упал в темноту. Очнулся резко, словно меня кто-то специально вытянул обратно в реальность. Распахнул глаза и даже попытался прикрыть руками голову, помня, что в любой момент может прилететь удар. Но, как оказалось, я уже находился не на арене. В комнате царил полумрак. Где-то в стороне горел единственный фонарик, а вокруг было очень тихо и спокойно. Я лежал на довольно твердой узкой кровати, а рядом в кресле расположился Праил бертлен отец Лиара. Он держал меня за запястье, и внимательно вглядывался мне в глаза. «Ты хорошо меня видишь?» — спросил целитель. «Отлично», — ответил Янук голос, прозвучал хрипло. «Горло я пока не залечил», — проговорил он виновата. «Сделал упор на голове. Тебе изрядно досталось сейф. От такого удара ты мог и зрения лишиться, и слуха. И вообще больше не встать». «Зачем вы вообще сюда явился? Твой отец будет в ярости». Я вздохнул. «Моему отсуплевать поверьте. А с Дезмондом как-нибудь договорюсь». «Крис расстроится», — продолжал отчитывать он. «Он не приемлет насилия Так давайте не станем ей сообщать. Мне бы не хотелось ее расстраивать». «Специально не стану, но если меня спросят прямо, отвечу правду», — заявил чрезмерно честный маг. «Знаете, Праил, в моем мире вы всю жизнь занимаетесь политикой и врать умеете так, как никто другой». «Даже странно видеть вас здесь совсем другим». Целитель расправил плечи и посмотрел с укором. «К моему сведению, тот Эверходенс, которого я знаю, никогда бы не стал участвовать в подпольных боях, даже за огромные деньги. Он считает это глупостью и осознает, что риск гораздо выше возможной выгоды». «Но я не он», — ответил шепотом, потому что горло першило все сильнее. «Я умею драться. Сегодня проиграл по глупости». Когда много лет строго следуешь правилам боя, трудно разрешить себе эти правила нарушать. Но в следующий раз... «Ты все-таки намерен продолжить участие в этом кошмаре», — перебил целитель. «Зачем? Ради денег? Так скучаешь по своей шикарной жизни?» «Нет». Я попытался сесть, но перед глазами тут же появились черные мушки, а голова закружилась. Пришлось вернуться на подушку. «Нет», — повторил Боряй с подступившей дурнотой. Я уже почти привык, но хочу помочь Ходденсам, помочь Кристал, хотя бы деньгами. Правил поднялся из кресла и присел на край кровати. Потом коснулся пальцами моих висков, и я почувствовал, как от его рук по моему телу растекается целительная энергия. В течение нескольких минут, пока шло лечение, он молчал и выглядел очень сосредоточенным, а когда закончил, мне стало намного легче. «Есть иные способы помочь Ходденсам и всем магам в придачу. А учитывая твои навыки и знания, гораздо больше пользы ты мог бы принести всем нам не на арене, а где?» «Спросил совершенно серьезно». Но он не ответил. Просто поднялся и молча покинул комнатушку, больше напоминающую чулан. Разочаровался во мне. Решил, что говорить со мной больше не о чем. Обиделся. Когда спустя пару минут дверь снова открылась, Я решил, что это вернулся Прайл, но ошибся. Вместо целителя явился совсем другой маг. Он прикрыл за собой деревянную створку, оперся на нее спиной, но проходить дальше не спешил. Тусклый фонарь, висевший в дальней части комнаты, до гостя почти не доставал, оставляя того в тени. Этот человек был немного выше мистера Бертлина, да и одет оказался иначе, во все черное. «Вы кто такой?» Спросил я снова попытавшись сесть зачем пожаловали ты сам хотел со мной встретиться в знакомом голосе звучала насмешка я точно знал этого мага но сейчас никак не мог понять кто же передо мной я кро тевер он сделал несколько неспешных шагов вперед вышел в круг света и я просто не поверил своим глазам смотрел на того кого знал ууймулет И поражался тому, как сильно он изменился. Это был он, и не он одновременно. Никогда не думал, что увижу его таким. И только убедившись, что передо мной действительно тот самый человек, я осознал реальную суть происходящего. И понял, что у сопротивления магов действительно есть все шансы победить систему. Конец первой части идеологии. Вторая книга «Ведьми возмездие». Книга вторая. Читали Владислав Горбылев и Екатерина Еремкина.